Вышли в сад и царь с женою, вместе с сыном и с княжною. Вдруг у самого крыльца видят юного гонца. Конь дрожит в поту и в мыли. Сам гонец стоять не в силе навалился на коня. Славный царь, прости меня, утомился я без меры. Принц, отец принцессы Леры, не скакать велел вперед. Сам он едет через брод со своей женой и свитой. Злой разлукой убитый ищет он беглянку дочь, беспокоясь день и ночь. «Здесь я!» — молвила принцесса. «Здравствуй, маленький повеса, мой любимый Паш Гальмар!» Мальчик вспыхнул, как пожар, вздрогнул, словно чиж на ветке. И, собравши сил последки, на красавицу взглянул на землю пал и вмиг уснул